До меня полезёт по ухабам, да мой мимо сизых болот и струящих сныв. Кто укажет кнутом, обернувшись ко мне, меж берёз и рябин зеленеющий дом? Кто откроет мне дверь? Кто заплачет в синях? А теперь, вот теперь, есть ли там кто-нибудь, кто, кто почувствовал бы вдруг, что в далёком краю я брожу и пою под луной? А было Берлин, 8 августа. 1920 -го года